Повесть об Иисусе С некоторых пор я начал рассказывать своим русским, французским и другим друзьям, короче говоря, всем друзьям подлинные истории. Сюжеты взяты прямо из жизни, без сколько-нибудь существенных изменений. Эти маленькие драмы или комедии тесно переплетаются с живой действительностью. Темой сегодняшнего моего рассказа будет «Жизнь Иисуса». Многие годы я пытался разглядеть сквозь плотную дымку традиционных мистических измышлений истинное лицо великого пришельца. Я тщательно изучил Священное Писание, излагающее его мысли и рассказывающее о нем самом. Глубоко почитая истину, я познакомился с трудами настоящих здравомыслящих и независимых ученых, которые отыскивали корни христианства, действуя подобно археологам при обширных раскопках Фиф и Трои. При своем искреннем уважении к правде я взял на себя смелость написать Евангелие, которое назову Евангелием восстановления, так как оно восстанавливает правду, возвращая Иисусу его скромную и безмерно огромную роль, а людям их истинное величие, отнятое у них религией. Вот что говорит прошлое. Слушайте. В 800 году по римскому летоисчислению, 1900 лет назад, в Галилее появился смиренный еврейский пророк. В свое время мало кто интересовался им, проповедовал и учил он всего лишь несколько месяцев, а может быть даже несколько недель. Ни один из римских или еврейских историков, изучавших этот период, так же как ни один из современников Иисуса, даже мельком не упоминает его имени. Иисус питал безграничную ненависть к богачам и иудейским первосвященникам. Жил он среди бедноты, среди рабов и рабын, среди униженных и угнетенных. О чем же он говорил им? Он говорил, «Вся сила в вас самих, небо бессильно, нет земных порядков, предписанных небесами, превыше всего разум человека, только разум повелевает действительностью. Он вселял каждому веру в самого себя, он даже исцелял больных, внушая им уверенность в выздоровлении». Это было чудом человеческим. Он сокрушал идолов. Он разрушил абстрактных идолов, скормленных человеческим воображением и непререкаемыми догматами. Он не спроверг даже Бога, того самого идола, который, несмотря на свое всеобъемлющее величие, был и остался только идолом. Попутно он разбивал укоренившиеся повсюду расовые и национальные фетиши. Думая о всех людях на земле, он говорил им, «Ваше спасение зависит только от вас самих». И в этом он был совершенно прав, ибо когда сплотится и восстанет весь мир голодных и рабов, державная власть будет исходить из недр единого и сильного народа. Он провозглашал равенство, ведь именно он, как будто предвосхищая появление Ленина, говорил, да будет первый среди вас у вашим. Проповедь справедливости этого человека стесняла и мешала власть имущим и высшей римской администрации, установленной в Палестине, где в наше время роль древних римлян играют англичане, кстати говоря, во многом напоминающие своих предшественников. Иисуса обвинили в заговоре против римского государства. И хотя он в этом был не повинен и не участвовал ни в каких заговорах, римляне все-таки приговорили его к смертной казни. В дальнейшем ходило немало разных разговоров об этом осуждении. Утверждали, что виновниками его смерти были сами евреи. Но мы-то знаем, чего стоят эти разговоры. Ведь в Иудеи только Рим располагал правом жизни и смерти. Рим был тогда могущественным аристократическим государством, стражем порядка, пропитанным ханжеством и лицемерием, в чем удивительно походил на ныне существующие демократические установления. Рим бывал презрительно снисходителен к безобидным мечтателям, но зато был беспощаден к подрывателям существующего строя – который во внутренних делах являлся в сущности своей царством воров, а во внешних – беззастенчивым разбоем. Может быть, евреи и возненавидели Иисуса, и оклеветали Его, но, как бы то ни было, смерть Он принял от руки придержащих римских властей. Когда из страдавшейся распятый на кресте Иисус увидел вокруг себя бурлящую толпу тех самых людей, которых он некогда стремился спасти, но которые не понимали его и не ведали, что творят, он, должно быть, с горестью думал, что дело его умрет вместе с ним. И он был прав. С побежденным проповедником было покончено. Над ним опустилась долгая ночь забвения. Все, вплоть до имени его, было забыто. Сохранилась ли хоть горсточка его учеников и последователей? Вполне возможно. Но, во всяком случае, эти последователи не поднимали шума и не подвергались гонениям. Быть может, это весьма похвально в смысле осторожности, но отнюдь не свидетельствует об их достоинстве. Годы шли. Пять, десять, двадцать лет. Отроки становились мужами, юноши – старцами. И вот в Азии какие-то люди начали исповедовать новую религию, провозглашавшую «пришел Спаситель». Они утверждали «Христос воскрес». Религию эту исповедовали евреи, но не палестинские, а те, что создали колонии в мире греческого владычества и переняли языческую культуру. Эта быстро распространившаяся религия – Зиждилась на центральной фигуре нового Бога – Христа, о котором прежде никогда и нигде не было слышно. Кроме того, она присвоила себе новую доселе неизвестную область – загробный мир. Это была религия смерти. «Человечество, – твердили реформаторы, – обречено на вечные муки и страдания, начиная от рождения и до смерти, и все из-за грехопадения первого человека». Но вот сам Сын Божий согласился пожертвовать Собою ради искупления грехов человечества, открывая таким образом не только для верующих новую светлую жизнь после смерти, жизнь вечную. Операция искупления грехов происходила где-то в надземных сферах. Христос Спаситель был кем-то вроде небесного ангела-метеора, и хотя назывался Сыном Божьим, по сути дела, являлся одной из ипонастасий Триединого Божества, неким пылающим факелом Господней Славы. Это воссиявшее в мире божество, благодаря которому, по утверждениям новых пастырей, в заоблачных высях происходила удивительнейшая победа над смертью, без малейшего труда сменявшейся вечной жизнью, не имела ничего общего, со скромным пророком, задолго до этого погибшим в Иерусалиме, и никто, в особенности апостолы, их друг с другом не связывал. Правда, проповедники новой религии говорили об искуплении Христом грехов человеческих путем принесения им себя в жертву и крестных страданий. Но эти страдания представлялись как нечто мистическое, происшедшее где-то в небесных сферах, предсказанные еще в библейских псалмах и в греческой мифологии. Апостолы познали своего Бога в мистическом экстазе откровения, в минуту молниеносно сошедшей на них благодати. Но для них он был лишь теологическим догматом, не больше того. Имя ему было Иисус, что значит «Спаситель». Кстати, действительно ли пророка в Галилее звали тоже Иисусом. Во всяком случае, так утверждали, но значительно позднее, а в свое время о нем вообще ничего не было слышно. Первое поколение христиан прожило свой век и умерло. Основатели религии христианства Павел, Варнава, Петр и другие тоже умерли. Но при них не делалось никаких попыток придать христианскому мессии реальные черты какой-либо исторической личности. Гораздо позже – Через двадцать лет после смерти Павла, в наших глазах он бесспорно остается истинным творцом христианской религии, заимствовавшим различные элементы из других культов, что все яснее раскрывается в нашу эпоху, верующие, число которых неуклонно возрастало, потребовали, когда утих первоначальный мистический восторг, дополнительных сведений об этом Боге, страдавшем, как их уверяли, словно обычный смертный. Из-за чего же он страдал? Где и как это произошло? Когда и при каких условиях Бог сошел на землю и общался с людьми? Мы верим, но сообщите нам какие-нибудь подробности о нем требовали они. Вот по этим-то и некоторым иным причинам властителям церкви пришлось создать образ Христа, Бога-человека. Только тогда они придали ему черты некоего человека, когда-то жившего здесь на земле. Они взяли для этого почти обезличенного пророка, облик которого стерся от времени, ведь прошло полвека с той поры, когда римские власти повелели распять на кресте галилеянина, и теперь людям говорилось «вот он, наш Бог и Спаситель». Если бы его не существовало на самом деле, они бы все равно выдумали его, ибо им нужен был человек, который воплотил бы в себе образ Бога Христа. Если бы он не носил имени Иисуса, они бы присвоили ему это имя. Они создали подробную историю жизни Иисуса, подогнав ее к пророчествам Ветхого Завета. Мессия Иисус, Сын Девы Марии и Святого Духа, Потомок Давида родился в Вифлееме, жил в Назарете, проповедовал на берегах Тивериадского озера, совершал небывалые чудеса, был схвачен и предан казни по настояниям фарисеев и иерусалимских первосвященников, кое подтолкнули руку Понтия Пилата, воскрес на третий день после смерти и вознесся на небо. Первое Евангелие появилась через сто лет после Рождества Христова, а последняя в редакции дошедшей до нас» в конце следующего столетия. Путем магического действия воскресения из мертвых человек воплотив впервые слился с мифическим образом божества, его наделили сверхчеловеческими атрибутами и волшебной силой творить чудеса, связали его появление с древнегреческими пророчествами и вложили в его уста заповеди Нового Завета. Получилась довольно странная смесь. Удивительное всего, что скромный замученный пророк, возведенный в ранг божества, дабы его жертвенные страдания послужили искуплением грехов человеческих, и придали бы осязаемую реальность теологическим догматам, был сам по себе великим человеком, и именно это его величие, поступало сквозь слаженную религиозную декорацию, которую обрушили на его слабые человеческие плечи. Как бы то ни было, со страниц этих Евангелий, куда втиснута была изувеченная личность подлинного Иисуса, постоянно звучит настоящий голос живого Иисуса, раздается хватающий за душу неумолчный его призыв к равенству и справедливости, причем справедливости пролетарской и революционной, словом, то, что он проповедовал среди безмолвных и застывших толп. Но самое удивительное во всей этой простой и правдивой истории, что с тех пор, как стало возможным анализировать так называемое Священное Писание, все больше бросается в глаза один непреложный факт. Никакие измышления сочинителей Евангелий не в силах стереть истинный облик Иисуса-человека. Там, на многих и многих страницах, мы без труда отыскиваем, находим и угадываем его глубокие истинно гуманные мысли, которые никак не могут быть приписаны составителям религиозных текстов. Жизнь Иисуса нам почти неизвестна, за исключением того, что он был осужден на смерть как подрыватель основ существующего социального и политического строя. Мы не находим нужных сведений о нем ни в рассказах, ни в тенденциозной документации, состряпанной святыми отцами. Зато там мы сталкиваемся с его идеями, которые им не удалось переиначить на свой лад столь же полно, как события его земной жизни. При ближайшем знакомстве с Евангелиями можно прийти к выводу, Истинное учение поверженного гагалиянина было в какой-то мере известно и даже частично использовано творцами христианской религии, но по отношению к Иисусу все они оказались теми же иудами, теми же предателями. Живое, правдивое и ясное слово его было использовано для обоснования придуманной ими догмы, которая нередко противоречит исконным идеалом Иисуса, и в их передаче он говорит прямо противоположное тому, что действительно думал и говорил. Его устами уверяют, будто все от Бога, тогда, как он утверждал, что все зависит от нас самих. Его превращают в верховного посредника между небом и землей. Он же говорил, что между человеком и бесконечностью не может быть посредничества что все великое исходит от самого человека, и величие человечества будет исходить только от человечества. Возводя каменный дом, не начинают с крыши, — говорил он. Вот так же и социальный строй не построить сверху. Нельзя утверждать, будто он был совершенно забыт, так как какие-то уцелевшие его идеи, пусть даже и в изувеченном виде, были использованы христианской религией. Его представили нам как сентиментального проповедника слащавой и заоблачной любви. Он же говорил о любви мужественной и плодотворной, зиждущейся на солидарности людей. «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе сделали». Но в учении его было нечто более благородное и возвышенное, нежели та сила, какой сквозь лживые выдумки и заблуждения теоретиков христианства пробила себе дорогу истинная мысль Иисуса. Средоточием новой религии оказался глубоко человечный образ Иисуса, и как раз он-то и придал ей особую значительность и привел ее к торжеству. Образ Бога-человека, трудящегося бок о бок с другими, страдавшего и преследуемого богачами и священниками, полюбился народу, который без колебаний принял эту религию. Бедняки поддерживали и защищали ее всеми силами тела и души. Они не распознали, что вся эта моральная красота обманчива и построена на песке, так как одно и то же существо не может быть и богом, и человеком. Бог, выступающий в облике человека, был бы ничем иным, как простым обманщиком, а его земные страдания – чистейшим надувательством. Только человек может быть человеком. Народ прямодушен и прост, и когда он верит, пусть ошибочно или нет, в какую-нибудь доктрину или в какое-нибудь существо, он всячески поддерживает их. В первые века христианство было религией несчастных и обездоленных. В быстром распространении христианства и победе его повинен международный пролетариат того времени. Это было действительно массовое классовое движение. Отсюда огромный авторитет христианства, несмотря на изъяны, противоречия и лживые утверждения основных его домов. Церковь же, обязанная своим возвеличением народу, быстро отреклась и отвернулась от него. Она превратилась в В реакционную опору государства и после распада Римской империи стала точным слепком с нее. Иисус, настоящий Иисус, и те, кто следовал за ним, были ей чужды. Кровавая история церкви – тяжкое оскорбление для всех верующих. И вот сегодня грандиозная драма возобновляется. Мир всколыхнула великая идея новой социальной организации и возрождение человечества. Она направлена против существующего чудовищного общественного строя, против алчности и жестокости нынешней цивилизации, которая проникнута духом распада и разложения, как это было когда-то в античном мире. Идея эта в руках эксплуатируемых и угнетенных. Она восторжествует под знаком серпа и молота как некогда восторжествовало христианство под знаком Креста. Но в новом учении нет и намека на идею смерти, этой непоколебимой стены христианского суеверия. Оно опирается не на фантастику и сверхъестественное, не на небеса и смерть, а на торжество разума и жизни, на такие же ясные и четкие законы, какие управляют силами природы. Вот почему сейчас у человечества в руках все возможности не только для достижения победы, но и для упразднения на будущие времена цепких реакционных режимов, возглавляемых паразитами и их верным неразлучным союзником – церкви.